Глава третья. Зверь вдернулся и очнулся от сна. «Товарищ капитан! Пашка, твою мать! Ты вообще нас не слышишь?» С неприкрытой злобой кричал на него Корнев. «Уснул, что ли?» «Я, кажется, знаю, чего мой начальник такой заспанный». С хитрым прищуром заметил Костин. «Василич, а ведь я тот кроссворд не успел отгадать. Может, вернешь мне вырванный листок вместе с номерком, который на нем написан?» «А ну не свисти, мелюзга!» — Зверев погрозил Вене кулаком. «Я сейчас тебе такой кроссворд покажу, что ты у меня его до конца своих дней решить не сможешь!» «Какой еще кроссворд? Вы совсем офонарели!» «А ну всем встать! Смирно! В загадки-разгадки они у меня поиграть решили!» Богданов и Костин вытянулись в струнку. Видя, что Корнев смотрит на него с неподдельным гневом, Зверев тоже встал и, склонив голову, ухмыльнулся. «Ты еще нас настроевую выведи, а еще лучше на губу посади». «И посажу, если нужно будет. А ну, сели все и докладываем по делу». «Все сели». Подполковник указал на Богданова, предоставляя ему слово. «А я вроде все уже сказал. Может, теперь вы, Павел Васильевич, я, признаться, до сих пор так до конца и не понял, как вы про все догадались. Ну, про то, что начпрод велел полы заколотить». А в результате мы чуть главные улики не профукали. Корни все еще хмурился, но взгляд его постепенно теплел. Ты мне, Зверев, скажи, где ты пропадал? Я тебя еще с утра хотел выслушать, а ты только после обеда явился. В больнице был. Со свидетелем общался. С рядовым Тимошкиным. Это тот самый часовой, которому нападавшие по голове шарахнули. Подключился Костин. Павел Васильевич меня вчера в больницу отправил узнать, что да как. Я все узнал. «Тимошкин пришел в себя, но врач сказал, что пустит к нему посетителей только утром. Я товарищу капитану позвонил вчера и все доложил». «Ладно, пусть говорит, что узнал», — снисходительно буркнул Корнев. «И стоило на нас так орать. Ты смотри, Ефимыч, так живот нерви. Мне сегодня Софочка Пална сказала, что Аганисян тебе нервничать запретил». Корнев махнул рукой, выпил стакан воды и, взяв со стола пустое дело, Стал обмахиваться им, как веером. «Не будешь с тобой нервничать. Как же? Давай, не тяни!» Зверев сделал паузу, потом посмотрел на Костина. Тот сидел, слегка склонив голову и немного поддавшись вперед. Богданов тем временем во все глаза таращился на Зверева с глубочайшим благоговением. «Хорошо», — Павел Васильевич встал. «Первое, что меня заинтересовало в нашем деле, это грязные руки здоровяка». У него не просто была грязь под ногтями. Его руки были вымазаны землей по локоть, будто он рыл ими землю. По прибытии на место происшествия стал искать взрыхленную землю. Поначалу я думал, что преступники делали подкоп, но, как выяснилось, они проникли в часть через лаз в заборе. «Этот лаз сделали солдаты, чтобы бегать в самоволку», пояснил для Корнева Богданов. «И этот лаз почти сразу же был заделан, так что от него и следа не осталось». «Вот именно! Отсутствие грязи меня удивило. И на складах, и в том месте, где был лаз. Только асфальты, коротко стриженные газоны. Место, где рыли, я поначалу не нашел», — продолжил Зверев. «Общение с командиром полка Селезневым навело меня на мысль, что при таком начальнике вряд ли его подчиненные будут все говорить без утайки. Это очень противный тип. Его подчиненные запуганы». Полковник наверняка помешан на чистоте, поэтому солдаты тут же стремятся без задержки убрать с территории любую грязь и устранить любые неполадки, чтобы не получить нагоняй. Когда я не нашел взрытой земли на улице, я обратил внимание на склад. Там тоже оказалась идеальная чистота. По словам начпрода, ни один стеллаж, ни одна полка не были опрокинуты. А ведь внутри склада шла нешуточная драка. Тогда-то... Мне и пришла в голову мысль провести небольшой эксперимент. Я попросил старшего сержанта, несшего службу в день нападения, встать в проход. Потом велел Вадику сымитировать нападение. «Старший сержант Дудоров крепкий, высокий парень. Он выше меня на пол головы, а я чуть выше второго убитого бандита. Того, чьи отпечатки были на найденном на месте преступления ноже. Однако, когда я набросился на Дудорова, я не сумел даже достать до его шеи, «Он просто отшвырнул меня и при этом устроил на складе настоящий кавардак, перевернув один из стеллажей», — снова принялся пояснять Богданов. «Первый же преступник намного выше Дудорова. Вряд ли он смог бы таким вот образом напасть на этого гиганта и перерезать ему горло». «Вот я тогда и подумал, что здоровяк или стоял на коленях, или наш щуплый убийца стоял на чем-то, что позволяло ему оказаться на одном уровне со своей жертвой», — продолжил Зверев. Как я уже говорил, грязи внутри склада я не нашел. Зато когда осматривал полы, заметил, что все шляпки гвоздей, которыми прибиты половые доски, немного проржавели. Один же гвоздь был совершенно новый, даже блестел. Я тут же вспомнил слова патологоанатома, который сказал, что второго бандита закололи шилом или чем-то типа вязальной спицы. Зверев подошел к столу и взял из баночки один из торчавших карандашей. Он положил на ладонь носовой платок, упер в него карандаш и сжал кулак так, что карандаш оказался зажатым между средним и безымянным пальцем. Если обернуть руку платком и упереть в ладонь шляпку длинного гвоздя, а потом зажать гвоздь так же, как я зажал этот карандаш, то таким устройством можно вполне убить человека. Ну и последнее. Хромота ночь прода поначалу меня не особо заинтересовала. Но когда к нам пришел еще и хромающий Дудоров, я сразу же этим заинтересовался. Один хромает, это бывает, но двое хромых – это уже некоторая закономерность. Мне осталось лишь припугнуть старшего сержанта, и тот открыл недостающие детали. Когда Дудоров примчался на место преступления, он споткнулся о выступавшую над полом доску. Вслед за этим прибежал начпрот и тоже повредил торчащую доску ногу. Далее все просто. Погребняк ждал появления Селезнева и опасался, что тот увидит проломленные полы и ввалит ему по первое число. Старшина приказал срочно заделать дырку в полу и прибить оторванные доски. При этом все гвозди оставались на своих местах, кроме одного. Куда же пропал гвоздь? Связав все воедино, я приказал вскрыть полы. Под полом мы, помимо вырытой ямы, нашли саперную лопатку и фомку, которую принесли с собой преступники. Также мы нашли и орудие убийства, а именно пропавший гвоздь. Наши эксперты уже кое-что выяснили и дали первичное заключение. Фомкой оглушили Часового, ей уже сбили замок со склада. Отпечатки еще не сверили, но уверен, что Часового оглушил либо Щуплый, либо тот третий, который сбежал, потому что если бы Ломиком орудовал здоровяк, наш солдатик наверняка был бы мертв». После этого преступники вскрыли полы, оторвав несколько досок, и здоровяк вырыл что-то из того, что было спрятано под половыми досками. При этом, помимо лопатки, он рыл грунт еще и руками. Пока здоровяк стоял на земле, щуплый, стоя на полу, оказался не просто одного роста со своей жертвой, но был даже выше его. Он вполне мог зайти своей жертве за спину и перерезать ему горло. Из последних сил бедолага выбрался из ямы и рухнул, истекая кровью, не успев ничего перевернуть или сломать. Пока здоровякой и щуплый доставали что-то из земли и боролись между собой, третий преступник при помощи фомки извлек из доски гвоздь, зажал его в руке и вогнал в сердце щуплого. После этого он бросил все в яму – лопатку, фомку и гвоздь, вернул доски на место и покинул склад вместе с тем, что они искали изначально. Зверев развел руками и плюхнулся на диван. «Занятно!» – усмехнулся Костин. «Интересно, что же они там прятали?» «А вот это нам и предстоит выяснить». Выслушав последние соображения Зверева, Корнев поднялся. «Павел Васильевич прав. Наше расследование только начинается. Личности преступников пока еще не установлены. Но есть предположение, что один из них – это Василий Малашин. Я понимаю, что генерал мог и ошибаться, Зверев не дал подполковнику договорить. «Есть все основания полагать, что генерал Антипов не ошибся». «Что такое?» – возмутился Корнев. «Поясни». Зверев тоже встал. На этот раз он был серьезен, как никогда. «Как я уже сказал, сегодня утром я встречался с Тимошкиным, тем самым солдатом, которому наши грабители проломили голову. Так вот он мне кое-что рассказал». «Что?» «Практически ничего нового из того, что опровергало бы нашу версию». Однако пока наш паренек лежал без сознания у дверей склада, он все-таки слышал, как один из преступников назвал другого по имени. «Мы знаем имя убийцы?» Тимошкин слышал не имя, а, как я полагаю, кличку того, кто прикончил Щуплова и унес с собой то, зачем вся троица явилась на склад. «И что же это за кличка?» – спросил Корнев. Зверев посмотрел в глаза другу, стараясь предугадать его реакцию. Тимошкин сказал, что одного из нападавших называли Антипом.